Глава десятая. Живая куча. Зефирка вынула из рюкзака бутылку и притянула ее жозе Воды мало. Становится очень жарко. Неизвестно, когда мы колодец найдем. Поэтому только один глоток за раз. — Спасибо, но я уже напилась, когда ела бутерброд, — отказалась сестра. Куки распушила усы. — Напоминаю. «Главное я! Мне решать, кому когда и сколько хлебать!» В глазах у Жози промелькнуло удивление. «Куки, что с тобой?» «Конечно, ты начальник отряда», — согласилась Зефирка. «Но бутылка-то моя!» Куки протянула лапу. «Давай, сама стану водой распоряжаться!» «Нет», — отрезала Зефирка. «Я главное «А я догадалась воду взять и еду», — возразила Зефирка. «А у тебя что в мешке?» Куки вытащила из рюкзачка домашние тапочки. «Вот, еще дождевик, расческа, пижамка, духи — все самое необходимое!» Жози расхохоталась. «Ты пойдешь по пустыне в пижаме, в шлепках, голодная, без питья, зато вся в аромате ландышей и с расчесанным хвостом. Куки вскочила и ударила Жозе по лбу. «Издеваешься над моим хвостиком? Ты глупая, противная, ненавижу тебя!» «Ой, ой!» — испугалась Жозе. «А почему он у тебя лысый?» «Только сейчас заметила». «Пить, пить!» «Пить!» Принеслось над головами мопсих. И тут же поднялся сильный ветер. Запахло тухлой рыбой. Небо стало темнеть. «Драконы!» — испугалась зефирка. «Книга предупреждала, что они непременно появятся. Если мы начнем спорить и говорить друг другу гадости, надо спрятаться». «Куда?» — захныкала Куки. — В пустыне нет ни деревца, ни камня, ни оврага. — Смотрите! — прошептала Жози, поднимая переднюю лапку. Зефирка глянула туда, куда указывала подруга и задрожала. С левого края неба неслись две большие черные тучи. — Мы пропали! — зарыдала Куки. — Зарываемся в тряпки! Живо! — велела зефирка и залезла в груду лохмотьев. Не успела она спрятаться, как раздался противный визгливый голос. — Зачем мы сюда примчались? — Роджер велел. У него сигнал сработал, — ответил хриплый бас. — Но здесь никого нет, только предатель. — Ошибка вышла. Просто так у властелина зазвонила. «Или нас Теодор обманывает. Эй, это твои шуточки!» Куча вздохнула и произнесла. «Мои, я один в пустыне!» Зефирка, которая совсем не ожидала, что тряпки заговорят, громко икнула. «Звук!» — взвизгнули снаружи. «Я слышал!» ага — подтвердил Бас. — Кто-то неподалеку прячется. Куча кашлянула. — Гюнтер, в песке только мыша мышостоящеры обитают, но вам их не поймать. — А кто икал? — не успокоился дракон. — Я? — соврала Куча. — Да играешься, Теодор! Разозлился второй дракон. «Не беспокойся, Морли, хуже мне уже не станет!» «Хочешь петь?» — осведомился противный голос. «Да», — послышались громкие глотки. «Вкусная водичка!» — крякнул бас. «С клубника лимоном!» «Ты, наверное, умираешь от жажды!» «Дай глоточек!» — попросила куча. Опять раздалось бульканье. Зефирка ощутила, как затряслись тряпки. «Холодненькая!» — произнес Гюнтер. «Но вода только для настоящих драконов. Предателям песок!» «Не сахарный!» — добавил Морли. «Пожалуйста!» — Заберите меня отсюда, — попросила куча. — Нет уж! Валяйся здесь! — хором ответили драконы и захохотали. Через пару секунд противный смех стих, запах тухлой рыбы пропал. — Мопсы, вылезайте! — скомандовала куча.